Глава одиннадцатая. Хотя на следующий день ни Тик-Ток, ни я не участвовали в скачках. Я забрал у него машину и поехал на соревнования в Аскот. Там я прошел всю дистанцию, чтобы почувствовать грунт. В поле дул острый, холодный северо-восточный ветер, и земля была твердая, кое-где подмершая, точно в заплатах. Зима стояла удивительно мягкая, но высокое ясное небо предвещало, что начнется обледенение почвы. Я обошел весь круг, планируя в уме скачку. Если земля останется твердой, можно будет взять высокую скорость, а Темплейт это любит. Раскисшая дождей скаковая дорожка совсем не в его вкусе. Возле весовой Питер Клуни остановил меня. Мрачный, бледный, худой. Лоб в морщинах от забот. «Я верну вам деньги», — заявил он воинственным тоном. Казалось, он приготовился спорить. «Хорошо, когда-нибудь». «Не спешите», — спокойно согласился я. «Вы не имели права за моей спиной давать жене деньги и продукты. Я хотел отправить их назад, но она не позволила. Мы не нуждаемся в благотворительности». «Дурак вы, Питер. Ваша жена правильно сделала». Я бы посчитал ее тупое слиться, если бы она отказалась. А вам лучше привыкнуть к мысли, что продукты будут приносить в ваш дом каждую неделю, пока вы не начнете снова прилично зарабатывать. — Нет! — во весь голос выкрикнул он. — Я не приму их. Не понимаю, почему жена и ребенок должны страдать из-за вашей неуместной гордости. — Но ради облегчения вашей совести я объясню, почему это дело. — Вы... Никогда не получите работу, если будете ходить с видом голодной собаки. Если вы выглядите слабым и несчастным, то никого не убедите, что вас можно нанять на работу. Вы должны быть жизнерадостным, энергичным, всем своим видом доказывая, что стоите той цены, которую вам заплатят. Понимаете, я хочу избавить вас от забот, чтобы вы больше думали о скачках, и меньше о холодном доме и пустом холодильнике. И тогда вы обязательно получите работу. Все зависит от вас. Я ушел. А Питер остался стоять с открытым ртом, его брови поднялись почти до линии, где начинаются волосы. Все, что разрушал кемплор я пытался восстановить. Когда я приехал, увидел его оживленно разговаривающим с одним из распорядителей. Тот смеялся. Изящный, полный жизни, благополучный, он, казалось, освещал все вокруг своей светловолосой головой. Весовой после четвертого заезда я получил телеграмму. В ней говорилось «Заезжай за мной, белый медведь, Аксбридж, 18.30. Важно, Ингерсол». Наверное, ТикТок жутко злился, когда давал телеграмму потому что Аксбридж был довольно далеко от его дома. А машина все же наполовину принадлежала ему. Я же на прошлой неделе явно перебрал свою долю. День тянулся медленно. Я терпеть не мог, когда за мной наблюдают, и особенно противным мне было теперь, после скачки с Терниптопом, когда моя репутация несколько поправилась. Но я старался следовать совету, какой дал Питеру, и выглядеть энергичным и жизнерадостным за что и был вознагражден бесконечным похлопыванием по замерзшему плечу. Жизнь стала гораздо легче, когда никто не испытывал напряжения, разговаривая со мной. Но я не сомневался. Последнее суждение будет вынесено после скачки с стемплейтом. Я ничего не имел против. Я знал, как прекрасно он показывал себя на тренировках. И Джеймс обещал, что ни на секунду не спустит с него глаз чтобы ему не подсунули допинг. На темной стоянке возле Белого Медведя моя машина была второй. Белый Медведь, один из непривлекательных пабов, с холодным светом внутри и без атмосферы уюта, уставал. Я подошел к бару и заказал виски. Тиктока не было. Я посмотрел на часы. Двадцать минут седьмого. Зеленые пластмассовые стулья вдоль стен отпугивали... Такой негостеприимностью, что я не удивлялся, почему нет посетителей. Не помогали ни зеленые шторы, ни флоресцентные лампы на потолке. Я снова посмотрел на часы. — Вы ждете кого-нибудь, сэр? — спросил бесцветный бармен. — Жду. — Вы не мистер Финн? — Да. — Тогда у меня для вас сообщение, сэр. Мистер Ингерсол только что звонил и сказал, что он... Не может приехать сюда, чтобы встретиться с вами, сэр. И он приносит извинения. Но не могли бы вы подъехать за ним к станции в 6.55? Станция полумили по дороге вниз. Первый поворот налево, а потом прямо. Я допил виски, поблагодарил бармена и пошел к машине. Я сел за руль и протянул руку, чтобы включить фары и зажигание. Протянул руку... Кто-то сзади силой схватил меня за горло. За спиной шуршала одежда, ботинки скребли тонкий резиновый коврик. Я закинул руки назад и пытался царапаться, но до лица не дотянулся. А против перчаток, толстых, кожаных, ногти были бесполезны. Сильные пальцы точно знали, куда надо давить. С каждой стороны шеи, прямо над ключицей, там, где проходят сонные артерии. Я вдруг вспомнил строчки из какого-то старого курса первой помощи. Чтобы остановить кровотечение из головы, надо надавить на сонную артерию с одной стороны. Но надавив с обеих сторон, мы полностью блокируем кровоснабжение мозга. Мне не вырваться. Упиравшийся в грудь руль мешал двигаться и сопротивляться. Те несколько секунд, пока гулкая темнота не поглотила меня, две мысли мелькнули в голове. Первое, мне следовало знать, что Тик-Ток никогда бы не назначил встречу в таком дредном пабе. вторая мрачное, что я умираю. Когда медленно и неуверенно сознание вернулось, я обнаружил, что не могу открыть ни глаза, ни рот. Они были заклеены пластырем. Руки у меня были связаны в запястьях, ноги опутаны, как у цыганского пони. Я лежал на боку, неудобно скрючившись на полу перед задним сиденьем машины. По размеру и запаху я понял, что это мини-купер. Я замерз, но не сразу сообразил, что на мне нет ни пиджака, ни пальто. Я был в рубашке с короткими рукавами. А связанные руки были зажаты между двумя передними сиденьями, так что я не мог сорвать пластырь ни с глаз, ни со рта. И мне было ужасно неудобно. Собрав все силы, я попытался высвободить руки, но они были связаны прочно. И кулак, так мне показалось, с такой жестокостью ударил по рукам, что я прекратил всякие попытки. Я не видел, кто ведет машину и ведет на большой скорости, но мне не надо было видеть. Только один человек в мире мог подстроить такую мудреную ловушку, как ягуар на узкой дороге. Только у одного человека могла быть причина похитить меня, какой бы безумной эта причина ни была. Никаких иллюзий. Морис Кэмплоур не намерен позволить мне выиграть зимний кубок. И он принял меры, чтобы предотвратить победу. Неужели он понял, беспомощно гадал я, тернептоп не случайно не съел отравленный сахар неужели он догадался что я раскрыл его козни против жакеев неужели он услышал о моих расспросах в конюшнях и насчет ягуара если он все знает что он собирается сделать со мной на последний довольно мрачный вопрос я не спешил найти ответ Путешествие продолжалось, как мне показалось, долго. Потом машина вдруг резко повернула налево и запрыгала по дороге, наверное, вымощенной камнем. Замедлила ход, еще раз повернула, немного проехала и остановилась. Кэмплоуэр вышел, нагнул вперед сиденья водителя, схватил меня за веревку, стягивавшую запястье, и вытащил наружу. Я не сумел удержаться на связанных ногах и упал на спину. Земля, усыпанная гравием, была жесткой. Рубашка порвалась, и острые камни царапали кожу. Он рывком поставил меня на ноги. Я стоял, покачиваясь, ничего не видя, не способный бежать, даже если бы мне удалось вырваться. К веревке на запястьях он прикрепил что-то вроде свинцовой гири и тянул меня вперед, ухватившись за нее. Земля была неровной, а веревка на лодыжках короткой. Я все время спотыкался и два раза упал. Очень неприятно падать, когда ничего не видишь. Но я ухитрился, извиваясь в воздухе, упасть на спину, а не лицом. Когда я упал второй раз, то попытался сорвать пластырь с глаз. Но он грубо дернул меня за руки и потащил по земле. Мелкий гравий, будто терка. Сдирал кожу на спине, и было очень больно. Он остановился. Я встал на ноги и услышал звук открываемой двери. Он втянул меня в помещение. Я поздно понял, что там ступенька, и опять упал. У меня не хватило времени изогнуться, я грохнулся на живот, локти и грудь. На минуту у меня перехватило дыхание и потемнело в заклеенных глазах. Пол деревянный, — подумал я, упираясь в него щекой. Сильно пахло пылью и чуть-чуть лошадьми. Он снова поставил меня на ноги, подтянул руки вверх и прикрепил к чему-то над головой. Когда он закончил и отошел, я ощупал пальцами, что это такое, и, едва почувствовав гладкую металлическую поверхность крюка, сразу же понял, куда попал и помещение есть в каждой конюшне. У них хранятся седла, уздечки, поводья, щетки, скребки, попоны. Все, что нужно для лошадей. С потолка всегда спускается крюк для упряжи. Приспособление вроде трехпалого якоря. На него, когда чистят, подвешивают седла, поводья. Но здесь висело не сбруя. Здесь висел я накрепко прикрученный к штырю, от которого расходятся пальцы-крюки. Большинство таких комнат отапливается плитой, над которой сушат сырые попоны, и в тепле кожаная упришь не портится. Тут было очень холодно, и могильная сырость забивала запахи кожи и дегтярного мыла. Ясно, помещение не использовалось, здание пустовало. Я не слышал движения лошадей в стойлах. Тишина приобретала зловещее значение. Я вздрогнул от чего-то иного, чем холод. Потом я услышал, как он идет по усыпанному гравием двору. Раздались знакомые звуки отодвигаемого засова и лязг открываемой двери. Через несколько секунд дверь снова закрылась. И какая-то другая открылась, и опять закрылась. И еще одна дверь. Он прошел ряд помещений и открыл шесть дверей. Я подумал, наверное, он что-то ищет. Мелькнула вялая мысль, пусть бы он это нашел. Шестая дверь конюшни захлопнулась, и он на какое-то время пропал. Я не слышал, что он делает. Но машина не отъезжала, и я знал, что он еще здесь. я не мог догадаться Из чего сделана веревка, стягивавшая запястье. Она была узкой и скользкой. И сколько я не двигал руками, никак не мог найти узел. Наконец он вернулся и звякнул чем-то за дверью. Ведро. Он вошел и мягко прошагал по деревянному полу. Остановился передо мной. Стало абсолютно тихо. Я услышал новый звук. Высокий, слабый, астматический хрип. Неужели даже в пустой конюшне его мучает астма? Он медленно обошел вокруг меня и снова остановился. Опять обошел и остановился. Принимает решение но какое. Он провел рукой в перчатке по моим ободранным плечам. Я невольно отшатнулся. В его дыхании послышался резкий свист. Он закашлялся. Сухой, тяжелый, астматический кашель. Припадок у него, что ли? Он вышел, продолжая кашлять, взял ведро и прошагал по двору. Я слышал, как звякнуло поставленное ведро, и как он повернул кран. Вода плескалась о стенке ведра. Эхо громко разносилось в тишине. Джек и Джилл пошли на горку, чтоб набрать воды ведерко. От звука хлещущей воды нелепо всплыла в памяти детская считалка. Джек упал и лоб разбил. Водой его о нет — подумал я. — Мне и так холодно. Половина моего сознания говорила, пусть делает, что хочет, лишь бы уйти отсюда вовремя и успеть на скачке с темплейтом. А другая половина усмехалась. Не будь дураком. Все дело именно в том, чтобы не дать тебе уйти. А если ты сумеешь убежать, ты будешь таким замерзшим и измученным, что не сможешь сесть верхом и на осла. Он закрутил кран и прошагал через двор. При каждом шаге вода чуть выплескивалась на гравий. Он принес ведро в сбруйную и остановился за моей спиной. Ручка ведра лязгнула. Я сжал зубы, набрал побольше воздуха и ждал. Он вылил на меня воду. Она точно лезвием полоснула посредине спины. У меня было чувство, будто палач полосками сдирает кожу. После короткой паузы он снова прошагал по двору и наполнил ведро. Я подумал, ну и пусть. Промокший человек не может быть еще более мокрым. И замерзшему не может стать холоднее. Руки, привязанные высоко над головой, начали болеть. Я уже боялся не того, что произойдет сейчас от того, как долго он намерен держать меня в таком положении. Он вернулся с ведром и на этот раз выплеснул воду в лицо. Я ошибался, когда думал, что хуже быть не может. Было гораздо хуже, чем в первый раз, потому что много воды попало в нос. «Разве он не видит?» — в отчаянии подумал я, — что он утопит меня. Грудь болела, я не мог вздохнуть. Он должен снять пластырь со рта. Должен. Должен. Он не снял. К тому моменту, когда я наконец смог вдохнуть воздух, он снова шагал по двору, и вода выплескивалась из ведра. Гравий методично скрипел под его ботинками. Он направлялся ко мне. Ступенька и мягкие шаги по деревянному полу. Я ничего не мог сделать, чтобы помешать ему. Он остановился передо мной и отвернул лицо в сторону. Он выплеснул ведро обжигающей холодной воды мне на голову. Теперь, — подумал я, — у меня будет больше сочувствия к клонам в цирке. Бедняги. Может, они пользуются хотя бы теплой водой. По-видимому, он решил, что я уже достаточно промок. Во всяком случае, он поставил ведро за дверью, а не пошел наполнять его. Потом вернулся и остановился близко от меня. Его автоматический приступ усиливался. Он схватил меня за волосы, отогнул голову назад и первый раз заговорил. Низким голосом, с явным удовлетворением он произнес. «Ну ж, это тебя достанет!» Он отпустил волосы и вышел из помещения. Я слышал, как он прошел по двору, шаги затихли вдали. Потом хлопнула дверца мини-купера, мотор взревел, и машина отъехала. Больше ничего не слышал. Не очень весело. Оказаться холодной ночью, брошенным, связанным и промокшим до костей. Я понимал, что он не вернется в течение нескольких часов, потому что была пятница. С восьми, по крайней мере, до половины десятого, он будет занят в своей программе. Интересно, какой эффект эта милая шалость окажет на его спектакль? Ясно одно. Я не могу смирно стоять и ждать, пока меня кто-то освободит. Первое, что надо сделать, — сорвать пластырь. Я долго терся ртом о руки, прежде чем мне удалось отодрать уголок. Теперь я мог втянуть ртом в воздух, но не мог кричать и звать на помощь. Холод не на шутку тревожил меня. Мокрые брюки облепили ноги, ботинки полны воды — И то, что осталось от рубашки, приклеилось к рукам и груди. Пальцы полностью онемели, и ступни почти потеряли чувствительность. Он нарочно оставил дверь открытой, я понял это сразу. И хотя холодный ветер не дул прямо, а закручивался в наружных стен, и потом уже, полуобесиленный влетал в помещение, я дрожал с головы до ног. Крюк для упряжи. Я размышлял над его устройством. Три лапы отходят от стержня. Стержень прикреплен к цепи, которая продета в кольцо, вбитая в потолок. Длина цепи зависит от высоты потолка. Все сделано крепко и основательно, чтобы годами выдерживать рывки коников во время чистки сбруи. абсолютно безнадежно пытаться вырвать кольцо из потолка. Я видел крюки для упряжи, которые просто надеты на цепь. Их легко снять, если поднимать вверх, а не тянуть вниз. После бесплодных и мучительных попыток я понял, что подвешен не на таком крюке. Но ведь должно же где-то быть слабое звено. Слабое звено в буквальном смысле слова. Крюк покупают отдельно от цепи. Цепь, когда вешает на нее крюк, или укорачивает, или удлиняет в зависимости от высоты потолка. Где-то должна быть спайка. Основание крюка касалось моих волос. Руки были привязаны на три дюйма выше. Это давало мне совсем небольшую амплитуду, но в ней была единственная надежда. Я начал раскачиваться, упираясь предплечьем в лапы крюка и закручивая цепь, потом повисал на ней и слушал, как звенья трутся друг о друга. За два с половиной оборота, насколько я мог судить, звенья сильно перекрутились. Если бы я мог еще больше скрутить их, слабое звено обязательно бы треснуло. В теории все просто, но начав раскачиваться, я убедился, насколько по-другому все выглядит на практике. Во-первых, когда я закручивал цепь, она становилась короче. Мне приходилось еще выше задирать руки над головой, амплитуда уменьшалась. И во-вторых, руки стали болеть сильнее. Я закрутил цепь изо всех сил. Ничего не произошло. Я ухватился за одно из колец цепи. Повис на нем и рывком дернул. Цепь раскрутилась и ударила по туловищу удар был таким сильным что сбил меня с ног и с первого раза спотыкаясь почти отчаявшись я снова выпрямился и повторил всю операцию на этот раз удар пришелся на плечи я выставил и повторил все сначала цепь не порвалась во время передышки я опять принялся отклеивать пластырь И, наконец, сорвал его. Это означало, что теперь я могу открыть рот и закричать. Я закричал. Никто не отозвался. Голос эхом отражался от стен и громко звучал у меня в ушах. Но, боюсь, что снаружи ветер уносил его в поля. Я кричал и кричал. Долго кричал. Никаких результатов. По-видимому, именно в тот момент, примерно через час после отъезда Кэмп Лоура, я сильно испугался. Я испугался за руки. Они все время были подняты вверх, и я их не чувствовал. Теперь я не просто дрожал, а деревенел от холода. И кровь совсем не поступала к рукам. Веревка... Резко врезалась в запястье. Передо мной встала мрачная перспектива. Если я останусь в таком положении всю ночь, к утру руки омертвеют. Воображение тут же услужливо нарисовало ужасающую картину. Омертвевшие руки, гангрена, ампутация. Вдруг я подумал, что не мог же он хотеть такого. Значит, он уехал ненадолго. Не может быть человек таким дико жестоким. Я вспомнил удовлетворение в его голосе. но «Ну уж это тебя достанет». Но я думал только на день и на всю жизнь. Разозлившись, я стал сильнее и решительнее. Я не намерен, абсолютно не намерен позволить ему безнаказанно уйти и продолжать свое черное дело. Цепь должна быть порвана. Я снова туго закрутил и дернул, задыхаясь от напряжения. Я закручивал и дергал. дергал. и закручивал, за всех сил стараясь обернуть цепь вокруг лап крюка. Цепь трещала, но держалась. Тогда я начал работать ритмично. Шесть рывков — отдых. Шесть рывков — отдых. И опять шесть рывков — отдых и еще и снова пока не разрыдался во всяком случае подумал я с последней вспышкой юмора упражнения согревают но это мало утешало плечи и руки раскалывались от боли шею и спину будто жгли кололи иголками и веревка на запястьях Окончательно сорвала кожу. Шесть рывков отдых. Шесть рывков отдых. Если кто-нибудь пытался плакать со стянутыми пластырем глазами, то он знает, что слезы тогда бегут из носа. Когда я дышал, они попадали в рот. Соленые. Я устал от вкуса соли. Шесть рывков отдых. «Никакого отдыха. Ты должен», — сказал я себе. Время шло. Из-за того, что я ничего не видел, чем больше я уставал, тем сильнее кружилась голова. Если я не концентрировал внимание, то он начинал качаться из стороны в сторону и падать на колени. Руки от этого болели сильнее. «Ну!» «Рывок!» — ничего. «Рывок!» — проклятая цепь. «Рывок! Рывок!» Закручиваю цепь. Я не собирался сдаваться без борьбы, но отвратительное искушение постепенно росло во мне. Бросить мучительные закручивания просто висеть со слабеющим сознанием. Получить немножко покоя. Обманчивого, бесполезного, опасного покоя. Я продолжал закручивать и дергать, иногда рыдая. Иногда ругаясь, иногда, наверное, молясь. Я был совершенно не готов к тому, что случилось. Еще минуту назад я собирал остатки силы воли для очередной серии рывков, и в следующий момент, после конвульсивного отчаянного рывка, ошеломленный, я рухнул на пол с крюком, стукнувшим меня по голове. Секунду или две, я и мог поверить в успех. Голова кружилась, я ничего не чувствовал. Но под моим телом был пол, твердый, пахнущий пылью, реальный, сырой и дающий уверенность. Немного спустя, когда в голове прояснилось, я перекатился и встал на колени, чтобы кровь, наконец, прилила к рукам, которые я зажал между ляжками, чтобы согреть. Они ничего не чувствовали. Веревка вокруг запястья теперь не врезалась так сильно, когда на руках не висело все тело. Она не мешала крови приливать к рукам. Невообразимое облегчение от того, что, наконец, руки были внизу, заставило меня на какое-то время забыть, как я замерз, какой мокрый. И как еще далеко до того, чтобы согреться и обсохнуть. Я чувствовал себя почти бодрым, будто выиграл главную битву. И действительно, оглядываясь назад, теперь я знаю, что выиграл.